Глава 14. Не зря так пахло снегом. Он пошел. Первый, пушистый. И в воздухе заметно потеплело, как всегда, когда идет снег. Я вышла из склепа. И первое, что увидела, а вернее, кого? Фэн. Питомица стояла и смотрела на выходящую меня. «Что ты здесь делаешь?» Я искренне удивилась. Она моргнула и устремила взгляд куда-то в сторону от меня. Там было видно тени у одного из склепов не столь большого. «Тебя ждет сюрприз», — выдала сидевшая недалеко на могиле Марла. «Никакого уважения к умершим. Хотя что я хочу, некромантка же». Я направилась к теням. У склепа стояли Кай и Аштор. Последний тяжело дышал. А рядом с ними на коленях вытирающие слезы Лайя. «Ну что вы хотите услышать от меня, лорд Эдден? Вы же сами мне приказали. Я все исполняла по вашему приказу, лорд Эдден!» Вспышка, яркая, словно маленький взрыв в моей голове. Все разом встало на свои места. Почти все. Конечно, у меня остались куча вопросов, но все это меркло за осознанием, кто стоит за блуждающим порталом и исчезновением моей семьи. «Так-так-так», раздалось недалеко, как любопытно. «А я-то думаю, куда запропастилась моя нареченная?» Я повернулась на ходу, собирая магию в ладонях. В нескольких шагах от нас стояли ненастоящий лорд Аштер и леди Аурелия. «А я тебе говорила, за ней нужен глаз да глаз. Мне она сразу не понравилась. Ты все заладил, уникальная магия, темная сила. От нее нужно было избавляться сразу». «Мама!» — пораженно воскликнул настоящий Аштер. Она поморщилась. «Я тебя умоляю, только без сцен Мы все это делаем для нашего рода. Ты все поймешь, но потом. Сейчас ты должен встать на нашу сторону и помочь разобраться с этими». «Со мной тоже?» усмехнулся Кай. Лай понимающе смотрела то на Аштара, то на Эдена. «С тобой тоже?» холодно отозвалась леди Аурелия. «Если решишь защищать эту девчонку?» Кай сделал решительный шаг, прикрывая меня от читы Кастаньер. Вы никогда не были нам с ханом родители. Нечего было и пытаться ими стать. Леди Аурелия лишь усмехнулась. Мы надеялись, что хотя бы в вас будет родовая сила, передающаяся только по мужской линии, но, видимо, боги за что-то сильно обиделись на нас. Ни Аштер, ни вы не удостоились чести быть истинными кастаньерами. А Аштер тот, что настоящий, постарался стоять ровно. А, по-моему, нам очень повезло, что мы не истинные кастаньеры. «Тогда попрощаемся», — холодно произнес лорд Эдден. «Только рискните подойти». Я встала в боевую позицию. Кай стоял рядом, перебирая магию на пальцах. Аштор, у него и сил-то не было, но он пытался хоть что-то в себе поднять. Рядом со мной встала, обретая боевую ипостась Фен. Леди Ауреле рассмеялась. «Ты серьезно, девочка? Твоя магия, конечно, уникальна, и она нам очень нравится, но совладать с нами, ха ха, -ха! «Кай, мальчик, перестань хорохориться, и успокойте вашу кису, не вам с нами тягаться!» Лорд Эден в лице Аштара усмехнулся. Легкое облачко окутало его, и перед нами встал огромный, великолепный дракон. Леди Аурелия ликовала. «Эден с вами одной лапой справится!» «Не тронь ее!» Аштар с бледным лицом встал рядом с Каем, прикрывая меня. Дракон Эддон опустил голову и дыхнул ему в лицо. «А помешай, если сил хватит, сынок!» Кай, находящийся рядом, отпрыгнул, вывернулся и изменился. Рядом с нами, хрипя искались в морду эдона встал еще один дракон. Черные, слоснящиеся шкурой ярко-красными глазами. «Выбери, кого посильнее, Эддон!» Наивно полагать, что даже имея своего дракона... Мы могли бы противостоять эдану и Аурелии. Я чувствовала очень, очень большую силу. Силу того, кто собирал ее очень долго. Уникальную силу, забранную у многих магов. Силу, с которой навряд ли сможет что-то сделать наша небольшая компания. Но врагу не сдаемся. Фен рыкнула. Кай издал боевой клич. Я сотворила знамение, руками выстраивая огненный шар. Аштар кашлянул. Аурелия усмехнулась, и вокруг нее образовалась туманность, говорящая о том, что сейчас перед нами станет еще один дракон. И тогда нам точно не сдобровать. Но еще один дракон не появился. В секунду, когда сгустилась туманность, из-за склепа выскочила Марла. Убирать инвентарь надо. И с размаху саданула начавшую преображаться драконицу по голове лопатой. «Никогда в жизни я не была так рада блондиночке!» «Да она просто супер и достойна моего восхищения!» Драконица покачнулась, медленно повернулась, и тогда удар повторился. Эддон взвыл, распарывая воздух когтями, кинулся на помощь жене. В это время купол самого древнего склепа разлетелся на куски, а в воздух взметнулась быстрая зубастая тень. И в тот момент, когда лапа Эдена поднялась над застывшей в ужасе Марлой, на него кинулась Виверна, живая, злая, дикая. Марла подскочила на месте и бросилась к опешившим от всего происходящего нам. Схватила меня за руку. «Вот что бы вы без меня делали?» Заорала во все горло так, будто еще пару минут назад не было при смерти. «Это же драконица, она сейчас в себя придет! Что стоите, бежим, иначе нам каюк!» И правда в словах блондиночки была. Я вскочила на спину Фен. Марла и Аштер, не способные сами обернуться в драконов, заскочили на спину Каю. И мы все вместе бросились по саду поместья Кастаньер, желая одного выбраться. Но то ли... Эддон Кастаньер предвидел подобное, то ли просто был предусмотрительным, но едва мы достигли стены, как нас всех отшвырнуло назад, в сад. «Охранка! Нечистые бы побрали вашу родню, Кастаньеры!» — орала Марла. «Я не подписывалась погибать, молодой и красивый, и лопату забыла внизу у склепа». «Поздно возвращаться за лопатой», — сказала я, услышав позади тяжелые взмахи крыльев. «Перед нами села очухавшаяся и ставшая драконом Аурелия», — глянула кровавыми глазами. «А где супруга забыли?» — как-то невзначай спросила Марла. «И была награждена таким взглядом, что прижалась к Каю и замолчала». «Разберусь с вами, потом помогу ему». Драконец начала набирать в легкий воздух. Я спрыгнула с Фен, крутанулась, создавая вокруг нас защиту и выстраивая боевые заклинания. Кай сделал вираж, скидывая с себя блондинку и Аштара. Но мы даже не смогли прикоснуться к Аурелии. Щит вокруг нее обжег, оставляя рваные следы на коже и пробивая нашу защиту. Кай взвыл, когда Аурелия запустила в него огнем. А следом магии, заключившей крылья в паутину. Он рухнул всем телом, едва не придавив Марлу. Та взвизгнула. Мы с Фен переглянулись. Нам не нужно было слов. «Отвлеки!» Одна быстрая мысль молниеносным приказом. Фамильяр начала прыгать вокруг драконицы, клацать зубами, выводя ту из себя. Она скакала, словно петляющий заяц, не позволяя Аурелии наметиться. А я торопливо усиливала родовую магию тьмой, чтобы нанести удар. И тогда появился эдан Он летел криво, с поцарапанной мордой и взглядом, в котором была наша смерть. Я поняла. Это конец. Уже подготовленная магия во мне бурлила. Но что она против того, в ком такой сотни? Я оглянулась. Марла с Аштаром пытались освободить Кая. Он рычал и выл. Фен носилась вокруг Аурелии и не видела приближающегося Эдена. «Они все погибнут», — подумала я. «Из-за меня погибнут!» Тьма во мне колыхнулась волной, замерла, ожидая приказа. Я прикрыла глаза, собираясь с собой и тем решением, что пришло ко мне. Нет, они не погибнут. Я не позволю, тьма. Тьма я твоя. Дай силы. Тьма я твоя. Тьма поднялась большой волной, окутала меня, впитывая в себя всю имеющуюся магию, стянула во мне силу и вплелась в нее, собираясь нанести удар. такой после которого меня просто не станет» после которого я потеряю себя и уйду во тьму, как все зеркальщики этого мира. Только моя жизнь оказалась куда короче. Вытянула вперед руки, раскрывая ладони. Слышала, как заскулила Фен, аурелия Урелия все-таки достала ее. И тогда я открыла глаза и отдала приказ. Короткий и убийственный. Вихрь сорвался с моих ладоней, взметнулся вверх и упал вниз, окружая меня, Аурелию и приблизившегося к нам эдана В последний момент он понял, что происходит, и попытался избежать вихря. Но тьма ухватила его за крылья и втянула в себя. Щит Аурелии треснул и рассыпался. Тьма кружила вокруг нас. В безумном хороводе смешалось все. Земля, сухая трава, первые снежинки. Нельзя играть с тьмой. Я смотрела в темнеющие глаза драконицы. Ей это может не понравиться. «Вы с Эдденом заигрались, тьма всегда забирает свое. Она ждет вас. Идите в нее, идите во тьму, где и должны находиться ваши души». Аурелия завизжала, а вместе с ее криком донеслось отчаянное «Дайна!». Я повернулась. Сквозь стену было видно блеклые тени, пытающихся пробиться ко мне Фен, Аштара, Марлы. «Прощайте!» — шепнула я. «Вы лучшие!» Вокруг все потемнело. А у уже почти не было, только темный силуэт. Эддон так и застыл в воздухе. Его тело изменилось, став черным, и начало осыпаться, поглощаемой тьмой. «Мне будет больно?» спросила я. «Нет», — ласково ответила тьма. «Тебе нет». «Всем оставаться на местах!» гаркнула громко где-то очень высоко над моей головой. Мне показалось, что я уже когда-то слышала этот голос, но узнать не могла. И отозваться уже тоже не могла. Черный вихрь поглощал меня вместе с драконами Аурелией и эданом Поздно, очень поздно. «Прощайте все!» «Дайна!» — своем вихре донеслось до меня. «Дайна, я с тобой! Не уходи, Дайна! Я не отпущу тебя!» Огромная темно-синяя лапа, распарывая тьму и покрываясь рубцами, тянулась сквозь вихрь ко мне. Я плохо слышала, но узнала голос короля алана «Простите!» — шепнула тихо. «Я обманула вас! Я обманула всех! Простите!» устало закрыла глаза. Я уходила во тьму. «Принимай меня!» Сначала мне посветили в один глаз, потом в другой. А после всего в самое ухо крикнули «Дайна! Дайна!» «Не буди!» — шикнули голосом Лесси. «Она еще слабая. У нее веки дрожат, значит, приходит в себя!» — возмутилась Вея. «Ей нужно помочь». «И мне в правый глаз снова чем-то посвятили». «Да перестаньте вы, сама очнется!» — прошипела на всех Кара. «Да куда она денется? Конечно, очнется!» — выдала Марла. «А где все парни, когда придут? Уж вернулись бы и рассказали нам все!» «Не знаю», — отозвалась Лесси. «Они еще пока у короля». «А вы вообще как догадались его вызвать?» — спросила Марла. «Если бы они не пришли, ох!» «Это не мы», — ответила Лесси. «Наше задание было узнать в госпитале, отчего внезапно умерла кухарка Жозефина. Там уже был комиссар. Жесткий тип, но благодаря ему наша дайна жива. Разговор был коротким, но продуктивным». А после уже завертелась Хороший оказался мужик. Забыл, как зовут. Комиссар Эрдер Роб. Произнесла я и открыла глаза. Я его именно всегда запомню. Надо мной высился белый потолок. Белые стены. Кровать с белым постельным бельем. Судя по всему, я в академической лекарской. На кровати сидели девчонки. Кара, Лесси, Марла, Вея. В ногах лежала Фэн. «Пришла в себя! Дайна!» «Мррррр! у, -у, -у, -у На последний звук я повернула голову и едва не перекрестилась. «Чур меня!» в двери сидела виверна, смотрела на меня одним глазом. Второй был опухшим и прикрыт. «Ее пытались отвезти в отдельную палату, чтобы подлечить, но она не пожелала», сказала громким шепотом Лесси. «А лекарей у нас не так много, поэтому они не стали настаивать». «Она не отходит от тебя с момента, как ее забрали из сада Кастаньер. Как уселась рядом, так и сидит». «Я думала, ее лорд Эдден убил», — тихо проговорила я. Виверна поднялась и показала поломанное крыло. «Потрепал он ее изрядно», — кивнула Марла. «Но ничего, Виверны живучие. Залечит, как только ты встанешь. Думаю, тебя она послушает». Я слабо улыбнулась, и тут же моя улыбка сползла с лица а почему я здесь а ты где хотела быть полюбопытствовала кара точно помню что уходила во тьму с аурелией и эданом девушки вопросительно посмотрели на марлу тебя король алан буквально за шкирку вытянул из тьмы сказала она пострадал сильно тьма не слишком то жела тебя отпускать а потом он что то сказал и та тебя вернула пострадал у меня сердце защемило захотелось встать и пойти Сил не было. Он рисковал ради меня? Рисковал еще и как? Сначала, когда ломал щит по месте Кастаньер. Потом, когда нырял за тобой в вихрь тьмы, подтвердила блондиночка. И поверь, я бы это заценила. Видела бы ты, в каком состоянии он вышел, неся тебя на руках. Ох! Марла, ты сегодня замолчишь? Рявкнула Лесси, смотря как мои глаза наполняются слезами. А я-то что? Буркнула Марла. Кстати, если бы не я... «И твоя лопата!» — добавила я, и не смогла сдержать улыбки, стирая со щек слезы. «Ну, допустим, лопата была не моя!» — подмигнула Марла. «Нужно поблагодарить тех, кто ее там оставил. Но все остальное...» «Спасибо, Марла!» — произнесла я с благодарностью. Она рот захлопнула и растерянно на меня посмотрела. А потом улыбнулась. «Да ладно, не впервые тебя спасать. Если что, обращайся!» помолчали. «А ты знала, что он тоже темный?» — снова подала голос блондиночка. «Кто?» «Ну, король алан «Если верить истории, то он зеркальщик», — подсказала Лесси. «А это как бы само по себе подразумевает». Я задумчиво уставилась в стену и вдруг вспомнила и начала ощупывать свою шею. Украшения пропали. Судя по всему, их забрала тьма» сказала Марла. «По крайней мере, когда Его Величество тебя вытащил, ты вообще была...» И замолкла. «Ну, короче, ничего на тебя не было». «И меня все такую видели?» Я ошарашенно уставилась на блондинку. Марла покачала головой. «Нет, что ты, он тебя в своем плаще вытащил». Мне стало невыносимо стыдно. Король видел меня ногой. А еще он пострадал из-за меня. Я сжала угол одеяла. «По-моему, вы ее утомили», — хмуро проговорила Вея. «Девочки, вам не пора на учебу?» Девушки встали, заторопились. «Да, лекции уже идут. Ты поправляйся, Дайна. Мы позже зайдем». Я кивнула. Все вышли. Даже Вея, сославшись на дела, в библиотеке улетела. Остались я, Фен в моих ногах и Виверна. Фен потянулась и подошла к моему лицу. «Ты как, малышка?» — спросила я у своей питомицы. Она потёрлась мордашкой о мой нос. «Мр-р-р-р!» сильно эта драконец тебя приложила?» Я обняла фамильяра «У-у-у!» неуклюже подковыляла и положила на меня большую морду. «Хорошие мои!» Проговорила я, потрепав и её между ушами. Идиллию нашу прервал пожилой седой лекарь, вошедший в комнату. «Так-с, животные, питомцы кто вы там? Отойдите от больной!» Виверна отошла к стене и там легла. Фэн устроилась с ней рядом. Лекарь подошел ко мне, пощупал пульс, заглянул в глаза и сотворил надо мной какое-то знамение. Внимательно всмотрелся в искрящиеся нити магии. «Чудесно! Просто прекрасно! Вам необходимо еще поспать, чтобы мои снадобья до конца сработали!» «И не хочу!» — начала была я. Его ладонь легла на мой лоб. Я ощутила тепло и расслабленность в теле. Моргнула, глаза сами по себе закрылись, и я уснула. Сон мне снился хороший, добрый. Я видела море и огромные синие крылья, а потом теплый ветер трепал мне волосы и, касаясь губ, шептал. «Все будет хорошо, Дайна. Теперь уже точно все будет хорошо. Я никуда вас не отпущу».